Человек, у которого мы ищем далеко за 70. И он, скорее всего, воевал во Вторую мировую. Я протяг неонацистов и 17 мая. — О, — компьютер снова пикнул, — у меня пока не было времени всерьез заняться этим, Мейрик. В базе данных оказалось два Эдварда Мускина. Один родился в 1942 другой — в 1921-м. В субботу у нас тут намечается вечеринка, — сказал Мейрик.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 Какой скверный день. Он подвел итоги: Гюдброна Юхансена не существует, во всяком случае, в Норвегии. Эдвард Мускин живет в драмене, его сын сидит за наркотики. А Халгрим дали пьяница. У него уж точно не нашлось бы полмиллиона крон. Харри потер глаза. Может, набрать в телефонном справочнике Фелки и посмотреть, какой номер установлен на Хольмин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 В последнем деле Дали фигурировал как потерпевший. Его кто-то отлупил? Вентер, забудь ее. Вот так. Теперь ты ее забыл. Может, позвонить Эллину, спросите, не хочет ли она пойти в кино. Пусть сама выберет фильм. Нет, уж лучше еще раз сходить в сад и хорошенько пропотеть. На экране появилась надпись «Калгрим дали 15 ноября 1999 -го года»